Известно, что Вейсгаупт, необыкновенно деятельный человек, пользовался для краткого изложения своей системы разными условными значками и посылал своим далёким ученикам всю свою теорию, воспроизведённую в виде кружков и линий на маленьких квадратиках бумаги. Примечание автора. Однако он всё ещё не был удовлетворён. Вдохновение явно покидало трисмегиста. Глаза его потеряли блеск, плечи опустились, и цыганка знаком попросила больше не задавать ему вопросов. Но неотступный в поисках истины, Спартак не послушался ее и опять начал настойчиво расспрашивать поэта. «Ты описал мне Царство Божие на земле», — сказал он, сжимая его похолодевшую руку. «Но Иисус сказал, — Царство мое еще не пришло». Вот уже семнадцать столетий человечество тщетно ждет исполнения его обещаний. Я не поднялся на ту высоту созерцания вечности, на какую поднялся ты. Время предоставляет тебе, словно самому Богу, зрелище, или, может быть, идею, непрерывной деятельности, каждая фаза которой соответствует каждому часу твоего восторженного чувства. Но я живу ближе к земле, и веду счет столетиям и годам. Я хочу научиться читать в книге собственной жизни. Скажи мне, пророк, что я должен делать в той фазе, в какой меня видишь ты? Какое действие окажут твои речи на меня, а через меня — на тот век, который грядет? Я не хочу прожить в нем бесплодно. — Так ли уж важно для тебя то, что я могу знать об этом? — ответил поэт. — Никто не живет бесплодно. Ничто не пропадает даром. Никто из нас не бесполезен. Не мешай мне отвращать взгляд от этих мелочей. Они омрачают сердце и суживают границы разума. Я изнемогаю, думая об этом. Ты, открывший мне тайны, не имеешь права поддаваться изнеможению, — решительно возразил Спартак, силе слить огонь своего взгляда в уже затуманенный и меланхолический взор поэта. «Если ты отвернешься от зрелища человеческих бедствий, значит, ты не настоящий человек, не тот совершенный человек, о котором один из древних сказал, «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Нет, ты не любишь людей, ты не брат им, если не сочувствуешь, их ежечасным страданиям, и не спешишь найти средства, чтобы помочь им, притворив в жизнь твой идеал. Несчастен тот артист, который не чувствует лихорадки, готовый сжечь его в этих поисках страшных, но доставляющих наслаждение. — Чего же ты хочешь? — спросил поэт, тоже взволнованный и почти рассерженный. — Уж не считаешь ли ты себя единственным работником, и не думаешь ли ты, что я приписываю себе честь быть единственным вдохновителем. Я отнюдь не кудесник. Я презираю пророков и достаточно долго боролся с ними. Мои предсказания — это умозаключения. Мои видения — восприятия, обостренные до предела. Поэт не колдун. Его грезы основаны на уверенности, в то время как колдун выдумывает на удачу. Я верю в твое начинание, ибо ощущаю твою мощь. Я верю в возвышенность моих мечтаний, ибо чувствую, что я способен породить их, и что человечество достаточно значительно, достаточно благородно, чтобы общими силами осуществить во сто раз больше, чем мог придумать в одиночестве один человек». «Так вот», — ответил Спартак, — «именно о судьбах человечества я и спрашиваю тебя» во имя того человечества, которое бурлит во мне, и которое я ношу в себе с еще большей тревогой, и, быть может, даже с большей любовью, чем ты сам. дымка пленительных грез скрывает от тебя его страдания, а я прикасаюсь к ним, дрожа, каждый час моей жизни. Я жажду облегчить их, и, словно врач у изголовья умирающего друга, готов скорее убить его собственной неосторожностью, нежели допустить, чтобы он умер, так и не попытавшись ему помочь. Ты видишь, я опасный человек, быть может, даже чудовище, если ты не сделаешь из меня святого. Исполнится же тревога из-за человечества. Оно погибнет, если ты не вложишь лекарство в руку мечтателя. Оно, это человечество, грезит, поет и молится в твоем лице. В моем же оно страдает, кричит и стенает. Ты открыл мне свое будущее. Но что бы ты ни говорил, оно еще далеко, и мне придется вынести немало мучений, чтобы извлечь для кровоточащих ран несколько капель твоего бальзама. Целые поколения томятся и уходят, так и не узнав света и бездействия. Я воплощение страждущего человечества. Я крик бедствия и воли к спасению. Я хочу знать, какой будет моя деятельность, пагубной? или благотворный? Ты не до такой степени отвратил свой взгляд от зла, чтобы не знать о его существовании. Куда бежать сначала? Что делать завтра? Как победить врагов добра? Кротостью или насилием? Вспомни, милых, твоему сердцу таборитов. Прежде чем вступить в земной рай, им пришлось перейти через море крови и слез. Я не считаю тебя кудесником, но вижу в тебе могучую логику и великолепную ясность ума, которая просвечивает сквозь твои символы. Если ты можешь столь уверенно предсказывать самое отдаленное будущее, то с еще большей уверенностью можешь проникнуть сквозь туманную завесу, загораживающую доступ моему зрению. Поэт, очевидно, испытывал невыразимые страдания. Его лоб был влажен от пота. Он смотрел на Спартака то с ужасом, то с восхищением. Жестокая борьба происходила в его душе. Жена в отчаянии обвела его руками, и в ее взгляде на моего учителя можно было прочитать не мой укор, но также и почтительный страх. Никогда еще я не ощущал так сильно, как в эту минуту могущество Спартака, который силою своей фанатической воли, прямоты и правды преодолевал муки этого пророка, борющегося с вдохновением, боль этой умоляющей женщины, ужас их детей и упреки собственного сердца. Я и сам трепетал, находя моего учителя жестоким. Я опасался, как бы прекрасное сердце поэта не разбилось в последнем усилии а слезы, блиставшие на черных ресницах консуэла, падали горячими и жгучими каплями прямо в мое сердце. Внезапно Трисмегист встал. Знаком отстранив Спартака и цыганку, приказав детям отойти в сторону, он вдруг преобразился. Взор его, казалось, читал в невидимой, необъятной, как мир, книги, начертанный огненными письменами на своде неба. Он воскликнул. «Разве я не человек? Почему бы мне не рассказать о том, чего требует человеческая природа, и, следовательно, что она может осуществить? Да, я человек, и, стало быть, я могу сказать, чего хочет человек и что он сотворит. Кто видит, как надвигается туча, может предсказать молнию и бурю. Я знаю, что таится в моей душе и что из нее возникнет». Я человек и связан с человечеством моего времени. Я видел Европу, и мне известны грозы, бушующие в её лоне. Друзья, наши мечты не только мечты. Клянусь в этом сущностью человеческой природы. Эти мечты являются мечтами лишь по сравнению с современным обличием мира. Но кто владеет инициативой, духом или материей? В Евангелии сказано: «Дух Божий дышит, где хочет». Цитата из Евангелия от Иоанна. «Дух пронесется и изменит лицо мира». Сказано, что Дух Божий носился над поверхностью воды, когда все было хаос и тьма. Итак, творение бесконечно. Будем же творить, то есть будем послушны веянию Духа Божьего. Я вижу тьму и хаос. Зачем же нам оставаться тьмой? Приди, животворящий дух!» Начало католического гимна, исполняемого в Троицын день. Он умолк, потом заговорил снова. «Уж не Людовик ли пятнадцатый может бороться с тобой, Спартак? Фридрих, ученик Вольтера, не столь могуществен, как его учитель. И разве мог бы я сравнить Марию Терезию с моей консуэлой? Это было бы богохульством.